«Анна, кому в сущности принадлежит этот дом?» – спросила у нее Джейн. «Не знаю, миссис», – ответила горничная. «Раньше он принадлежал какому-то старику, который всегда жил за границей. Быть может, он теперь же скончался. Агент его, господин Блонберг, имеет контору Ват-Энде, в Лондоне. Я никогда его не видела. Иногда он приезжает сюда». И с месяц живет здесь. Джейн с удивлением посмотрела на Анну. И несмотря на то, что он по месяцу живет здесь, вы никогда не видели его? Нет, миссис. Когда господин Блонберг приезжает сюда, то привозит свой штат прислуги и, осмелись заметить, очень плохой прислуги. В каком запущенном виде они оставляют дом после своего отъезда, Пыль никогда и нигде не вытирается. Сад не чистится, не подметается. а Куда же вы уезжаете в то время, когда он бывает здесь? Анна улыбнулась беззубым ртом. Мы все получаем отпуск с сохранением содержания. Джейн нашла Питера в библиотеке. Он что-то увлеченно читал. Совершенно вне себя от гнева Джейн обрушилась на мужа с обвинениями. «Вероятно, с моей стороны будет несправедливым подозревать вас в низости, на которую способна только прислуга», – начала она. «Не обвиняйте прислугу», – совершенно спокойно возразил Питер. «Да, это я вскрыл письмо. По лицу ее пробежала тень. Она некоторое время не могла выговорить ни слова от волнения. «Вы вскрыли мое письмо?» «Но почему же? Разве наш брак дает вам на это право?» «Пока еще я не пользовался никакими правами, которые дает брак», сказал Питер с полуулыбкой, за которую она готова была поколотить его. «Я прошу вас объяснить мне, почему вы это сделали?» Ведь если это вышло случайно, то вы бы, наверное, сказали мне бы об этом раньше. Нет. Это не случайность. Тем же спокойным и уверенным голосом продолжал Питер. Но мне кажется странным это письмо Базиля Хеллят. Тотчас же после вашей свадьбы. Это замечание поразило ее. Ведь она всегда считала, что Питер и Базиль большие друзья. Питер Словно прочитав ее, мысли продолжал. «Не думайте, что я ревную его к вам. Хель и я – совершенные противоположности. Но я не доверяю ему, и потому он недолюбливает меня». «Почему же вы ему не доверяете?» – быстро спросил Джин. Питер пожал плечами. «Иногда сам не знаешь, почему не любишь человека и не доверяешь ему». Я признаюсь, что сделал непростительную оплошность. Но поверьте, Джейн, что все это только ради вашего благополучия и счастья. Разговор был неприятен им обоим. И Джейн была искренне рада приезду Бурка. Он был в самом веселом настроении, которое мало-помалу передалось и Джейн. Под конец обеда она уже с большим интересом слушала его рассказы о преступниках. Больше всего он говорил о ловкаче. Я не богатый человек, но, уверяю вас, охотно дал бы тысячу фунтов за поимку этого ловкача. Он крепко жал кулак. Представьте себе, что у этого человека есть сообщники, продолжал сыщик, и ни один из них ни разу не предал его. А почему? Да потому, что ни один из них не знает его. «А чем же он отличается от других форшевомонетчиков?» спросила Джейн. Бурк вынул из кармана объемистый кожаный бумажник и открыл его. В одном из его отделений находилась 100-долларовая купюра. «Посмотрите на эту банкноту», сказал он. «Хотя вы и не эксперт, но если бы вы и мы были, то сказали бы то же самое. Ее невозможно отличить от настоящей». Ведь существует много других дешевых подделок. В Гамбурге есть даже лавочки, где вы можете купить 5 фунтовки по цене 18 пенсов. Но тот...